Гальяна. Погрузкой ледяных блоков со снежным воинством руководил сам Туча. Остальные были у него на подхвате. Погрузились быстро. Собственно, ничего сложного, когда есть спецтехника, но чувствовали они все себя хреново. Эти запаянные в лед существа словно тянули силы, выматывали и вымораживали. И это из них более или менее подготовленных ребят. Что они могли сделать с простым человеком, страшно даже представить. Впрочем, чего там представлять? Гальяна прекрасно знал. Что? До котлована доехали быстро, без приключений. На месте их уже ждала няга, со своей совой. Старуха стояла на самом краю, пятки на ледяной тверди а носки в воздухе. Казалось, малейшего дуновения будет достаточно, чтобы столкнуть ее вниз, на застывший черными валунами лед, но что-то подсказывало Гальяна, что сдвинуть с места эту щуплую старушку не сможет вся тучина техника разом. Кремень-бабка. Няга обернулась, уставилась на него бельмами слепых глаз, растянула губы в улыбке, а потом пригрозила скрюченным пальцем. Саванна ее плече одобрительно заухала, и Гальяна почувствовал себя нашкодившим школьником. Дальше действовали по инструкции, той самой, что получили от Няга во время совместного сеанса медитации. Инструкцию записали им прямо на подкорку. Торопливая и не особо старательная, чего голова болела просто невыносимо. И судя по страдальческим лицам остальных, не у него одного. А еще это снежное воинство. Сначала Гальяна подумал, что ему примерещилось, но и в этих глюках он был не одинок. Зверолюди внутри своих ледяных темниц двигались, пытались двигаться. Едва уловимый поворот звериной головы, подрагивание тяжелых век, пальцы, стремящиеся сжать в кулак и крошащие лед. Снежное воинство чуяло близость своей снежной матери или свою скорую гибель. Но самое интересное началось после того, как ледяные саркофаги полетели вниз, разбиваясь об каменные глыбы котлована, выпуская из плена тех, кто был заточен в них тысячелетиями. Вот тогда все поняли, как хорошо, что их тылы прикрывает няга. А она прикрывала. Удерживала зло рвущееся с дна котлована, пока они, неразумные дети, занимали отведенные им места, пока настраивались и пытались поверить, что от них в этой битве может зависеть хоть что-нибудь. А ведь зависело. Это если судить по тому, как вскипал, тайл и превращался в пар черный лед. Это если судить по тому, как с яростными воплями уходило под воду темное воинство. Они, эти существа... Еще пытались бороться, цеплялись клыками, рогами и бивнями за крошащийся лед, скребли когтями по стенам котлована, рычали и выли, ненавидели лютой ненавистью. А они, вековая старуха и восемь неразумных детей, стояли на страже, держали оборону, чтобы больше никто и никогда, чтобы на сей раз уж наверняка. Они попадали на снег, как подкошенные, когда воронка котлована наполнилась на глазах замерзающей водой. Попадали без сил, потому что удержать рубеж оказалось куда тяжелее, чем думалось любому из них. А Няга осталась стоять в центре их хоровода, в центре того, что когда-то было кипящим котлом. Она стояла, глядя в чёрное северное небо, и над её головой разгоралось северное сияние удивительной красоты. В его разноцветных бликах Гальяна видел картинки. Люди и звери кружились в вихре огней. Девять человек. Девять зверей. Те, что тысячелетиями были чем-то противоестественным, обрели, наконец, свободу. По крайней мере, Гальяна хотелось так думать. Затаив дыхание, он ждал, не появится ли в этом призрачном хороводе еще одна пара – женщина и белый медведь. Но няга вскинула вверх руку, сжала пальцы в кулак, разрывая едва различимые нити тензианов, даря свободу и прощение только тем, кому было позволено подняться из недр земли на небо женщины и медведей среди них не было. Не пустили или сама не захотела. Гальяна закрыл глаза. Думать с закрытыми глазами было проще. Или не думать, а медленно скользить вниз, с неба на землю. На земле его уже ждали крепкие дружеские объятия. На земле его привычно трясли за шкирки и требовали, чтобы он открыл глаза. трясы требовал Чернов. Сам он выглядел не особо бодрым, На ногах держался не слишком уверенно, то и дело прихватывал за загревок своего то ли пса, то ли духа, чтобы не упасть. Рядом на четвереньках стоял Волков. Пока еще стоял, но уже готовился ползти к детишкам, которые даже в шаманском беспамятстве держались за руки. По правую руку от гальяна ничком лежал туча. По левую Веселов пытался привести в чувство Веронику. «Все живы!» Собственный голос Гальяна сильно не нравился. Был он какой-то по сиплый. Еще окажется, что чертова воронка высосала из них не только силы, но и красоту с молодостью. Вот станет обидно. «Живые!» В унисон отозвались Веселов и Волков. Голоса у них тоже были не особо, но старичками они не выглядели. Может, и его пронесло? «А добрая бабушка Яга?» «Няга!» Поправил его Чернов и разжал, наконец, свои медвежьи объятия. «Ушла». «Куда ушла?» «По делам, надо полагать». Он уже осматривал тучу, а туча ворчал и отмахивался от осмотра. «И нам пора, если не хотим тут околеть». А ведь и в самом деле холодно. Чертовски холодно. Когда они водили хоровод вокруг котлована, а потом разглядывали картинки на небе, о холоде никто и не думал. Гальяна его даже не ощущал. Вот что значит адреналин. Или шаманские штучки». А сейчас адреналин закончился. Шаманка ушла по своим делам, и сами. Они вот-вот превратятся в ледышки, если не поспешат. Они поспешили. Главное было добраться до автомобиля, а дальше дело пошло веселее. Через час все они уже сидели в каминном зале. замершие измученные, обессиленные, но счастливые от осознания того, что дело сделано, мир спасен, а зло наказано. Очень, знаете ли, приятное и тонизирующее чувство не такое тонизирующее, как вискарь 50-летней выдержки, которым угостил его туча, но всё же, но всё же».